День второй. Воскресенье. Глава четвёртая. Над пустырём встаёт солнце, а бригады криминалистов всё продолжают копошиться на своих участках. Обработать сразу пять мест обнаружения тел — задача нешуточная. Марш пару часов назад уехал, вернулся в свой тёплый дом с уютной постелью. Вскоре за ним последовал доктор Росс. Адам сидит в машине Джейми. Кофе, принесенный каким-то добросердечным патрульным, давно остыл, и он все еще сжимает пустую чашечку. Рядом с ним на водительском сиденье неловко сутулился Джейми со своим ростом в 6 футов 3 дюйма. Его двойной подбородок прижат к груди. Он крепко спит, тяжело дыша через нос. Адам тоже устал, но постоянный прием кофеина плюс мысли о том, что ждет его впереди, означает, что он по-прежнему на взводе. Он собирается с мыслями, морально готовясь к началу расследования множественных убийств. Легкий стук в окно машины заставляет его вздрогнуть. Открыв дверцу, он видит перед собой усталое лицо маги Кларк с опущенным капюшоном, но все еще в защитном костюме она присаживается рядом с ним на корточке и утомленно улыбается. «Спящая красавица все еще в отрубях?» Адам оглядывается, Джейми не двигается. Всегда завидовал его способности закимарить где угодно, — замечает он. Есть чем порадовать, Мэгс. Нет, и еще довольно долго не будет. Здесь так много всего. Весь этот мусор, который нужно разгрести... Ну, хоть что, ты все-таки можешь сказать? Не отстает Адам. Мэгги вновь бросает взгляд на огороженные участки, после чего хмурится. Неофициально? Он ухмыляется. Неофициально. Исключительно навскидку, но все это выглядит очень хорошо продуманным. В смысле? Как и Адам, Мэгги и воробей. Хорошо начитанная в своей области, она и реальных мест преступлений насмотрелась от пуза, а тому, что нормально, а что нет, научил ее многолетний опыт. По крайней мере, нормально при подобных обстоятельствах. «Все тела уложены на спину», — продолжает маги. «Головой к Анна рисует пальцем в воздухе какую-то угловатую фигуру. Над грубью? Если ты хочешь их так называть, то да. Кто бы ни поместил сюда тела, он явно снабдил их неким посланием. Маги кладет руку на край дверцы, после чего, поморщившись, встает. Я позвоню тебе, когда у меня будет что-то определенное. Езжай, пока немного поспи. Адам смотрит, как она возвращается на место преступления, собирая свои непослушные кудри в конский хвост и вновь натягивает капюшон. Какой тут сон! Теперь он готов. Протянув руку, Адам щиплет Джейми за кончик носа. Через миг его заместитель фыркает, а потом вскидывается. С затуманенным взором обводит пустырь. «Ну и гаджеты бишь ты, бормочет он. «Надо ехать». Джейми смотрит на кучу мусора и грязи. «Ехать? Куда ехать?» «Обратно в отдел. Пора приступать к расследованию этих убийств». Несмотря на выходные, в штабной комнате уже полным-полно народу. Адам успел бросить клич. «Соберите всех, кого только сумеете». По поводу вызова на работу в воскресенье никто не ропщет. Большинство уже видели новости. Домыслов со стороны репортеров хоть отбавляй. «Найдены тела, неопознанные, ждите подробностей». Никто из детективов не любит упускать громкие дела, и все понимают, что это вполне может оказаться одним из таких. Адам встает перед собравшимися и начинает инструктаж. Пока он сообщает им всем, что известно на данный момент. Большой экран позади него заполняет наспех составленный план пустыря с пятью обозначенными на нем телами в разных стадиях разложения, как мужскими, так и женскими. Их патологоанатомическое исследование планируется провести прямо с утра, и Адам выбирает из списка дежурных сотрудника, которому предстоит отправиться в морг и при всем присутствовать. Названный им детектив Констебль тут же отбывает пододобрительные возгласы и свист. «Итак», — заключает Адам, как только стихает шум, «давайте начнем со снов». В этом районе нет системы видеонаблюдения, так что установите местонахождение ближайших камер, особенно тех, что установлены на дорогах, по которым можно заехать на этот пустырь и выехать с него. Попробуем получить инфу с системы распознавания госномеров, если она там есть. Тим, один из констеблей, согласно кивает. Разыщи Элли Квин и свяжись с патрульными, которые проводят подымовой обход. Мне нужны показания от всех, кто хотя бы разок глянул в сторону этого пустыря за последние пару месяцев. Регистрируйте абсолютно все, даже если это покажется вам несущественным, и сразу сообщайте лично мне, если вдруг наткнетесь на что-то, представляющее особый интерес. Он формирует группу, которой предстоит заняться опознаванием жертв, и назначает ее координатором Джейми. Комната наполняется гулом голосов, всем не терпится приступить к делу. Но Адам успокаивает собравшихся поднятием руки, удерживая их внимание, и все ждут финальной отмашки. «По шарте абсолютно по всем возможным направлениям», продолжает он. «Сами знаете, насколько важными могут быть первые 24 часа при расследовании убийства. Люди забывают какие-то события, улики смывают дождем, из систем наблюдения удаляются файлы». Хотя рассчитывать на поиск по горячим следам явно не приходится. Некоторые из этих тел были захоронены уже довольно давно. Но если что-то все еще там, я хочу это получить. Несмотря на ужасающий характер преступлений, Адам чувствует себя наэлектризованным, осматривая свою команду. Причем прямо сейчас. Напоследок, кивнув, все расходятся. Бишоп подходит к Джейми и встает рядом со своим заместителем. Не переборщил? — шепчет он с улыбкой. Джейми испускает тихий смешок. «Самый раз!» — бормочет он в ответ. Адам позволяет себе небольшую передышку, наблюдая за роящимися в комнате детективами. Сутолока, энергия, драйв. Но, несмотря на удовольствие от театральности происходящего, ощущает прилив беспокойства. Его не отпускает дурное предчувствие, как будто он угодил в ловушку, запутался в чем-то, что не в состоянии контролировать, и Адам чувствует, как это что-то неуклонно тянет его за собой. В самую пасть ада.